12 января в Красноярске я записал, так и хочется услышать от любимого. Ну что ж, Валерий, время пошло тебе на пользу. И я эту фразу подобную и еще лестнее услышал от него. Он мной гордится, а я оскорбил его. Любимов требует, чтобы советник по культуре немедленно связался с Критосом, и чтоб Критос нашел срочную возможность встретиться с господином Любимовым. Критос — греческий продюсер, организатор гастролей театра на Таганке или с представителем фирмы. Похоже, нас всех послали и глядят со стороны, чем все это кончится. Министр не знал, какой репертуар мы привезли, а ей плевать. У них другие порядки. За все платит Критос. Он и заказывает музыку. А наши-то вид делают, что не понимают. Тамара говорит, твоя лучшая роль — мизантроп. Читая про «Т», я вспомнил, у меня защемило сердце, я ахнул от реальности, неужели я больше никогда... Не сыграю сцену с Селеменой Яковлевой. Какое блаженство, какое счастье я испытывал в удачные дни. И этого уже не будет. Не будет никогда. И этой нежности уже более не суждено вновь произрасти во мне. Неужели я никогда более не выскочу на авансцену и кому-то конкретно не скажу? Я знаю, что любовь не терпит принуждения, непредсказуемое ее возникновение. Насильно, как не чись. Увы, не будешь, мил. Ох, какая жалость, и не увижу глаз моей удивительной партнерши. Господи, как мне хочется сыграть мизантропа с Олей Яковлевой. Господи, сделай что-нибудь. Не потому, что спектакль старый, не хочет возить десять дней любимых, а потому, что он был за красных, а теперь за белых. Били буржуев на разных фронтах, пою я, а он мне в ухо зря били. Восьмое мая, понедельник. Я не знаю, что за тип любимов, но это великий человек, это великий характер. Нет, он так просто не отдаст свой театр, свое прошлое настоящее. Он как проклятый, прикованный Прометей. По семь часов, не вставая из-за пульта, репетировал и действительно репетировал, внося новые и новые коррекции. Это уму непостижимо. Сколько сил терпения, а значит любви. Любви. Без нее у него бы ничего не получилось. Он бы выдохся и сдох. А он все пять спектаклей выходил с нами на улицу, плясал, пел. Он тащил своим примером нас не хуже, чем своей волей, фантазией, режиссерской нагайкой. И труппа встала вчера перед ним, аплодируя, и я с таким чистым и благородным сердцем, как никогда любовался им, и рукоплескал. Пантомимистика преподнесла ему букет гвоздик. Он сказал: "Мне это очень дорого от коллег получить, а от зрителей мы привыкли, а от своих получить это". Восемнадцатое мая, четверг. Накануне Любимов угощал меня икрой и сыром с барского стола. Спросил, сколько ты дней не пьешь? Только честно, три? Ну вот, на тебя приятно смотреть. Горбачев с Филатовым в Китае. Вот куда прыгнул Ленька. Тринадцатое июня, вторник. В театре идет бурный худсовет, обсуждает уход Губенко. Выскочил совершенно потерянный, панически расстроенный Ефимович. Александр Ефимович, главный администратор театра на Таганке. «Он уходит. Что это такое? Сделайте что-нибудь!» «Нет уж, теперь делайте вы. Надо было для этого выкручивать руки дупаку. А Коля уходит вовремя, для себя. Биографию себе он сделал, великий гражданин. Положил два года на возвращение гражданства любимому. Теперь давай, дядя Юра, запрягайся, под 24 часа в сутки и вытаскивай свое детище. А то тебе за границу хочется, а то тебе заграничной пищи не хватает и условий жизни...» «Так, дорогой мой, все здесь к твоим услугам. И над тобой не только Демичева, а и дупака нет». Одиннадцатого были в Барановичах. Отказались работать на этом дурацком стадионе. Холод и ветер. Мы вернулись бы коллегами. Вместо того мы сидели у меня в номере, пили коньяк и давали веньке урок морали и нравственности. Но с веньки как с того гуся вода и больше ничего. Хоть согрелись коньяком и какой-то славной бустурмой или ветчиной. Обратно ехали все вместе в одном купе. Я на верхней полке. Это ничего, что я кручу своей жизнью так, что непонятно. Чем я в ней пребываю и как гляжусь со стороны. Бог со мной. Со мной ли? Хотя с другой интонацией записано это. Иронически подан Золотухиным дом Гуан. Вот и все, что я заслужил от критика за свою игру. Но еще не вечер. «Еще не сыграл я свою игру. Завтра попробую». Спектакль оценивается по первым откликам как явление художественное. Это главное. Я ведь и шел в него, зная, что не сорву славы дополнительно, исключительно заради любимого. Помог ли я ему? Не знаю. Но как умею, так и играю. По-другому будет завтра. Господи, сподобь! И партнеров моих. Вечер. Смотрели последний император. Гулял. Звонил. Волнуюсь перед завтрашним днем. А че волнуюсь? Вперед! Из песни понаглей, да повеселей, да позадиристей, похулиганистей. Подумаешь, не боги горшки. И дуй до горы. Говорю то, во что сам не верю. 18 июля, вторник. Всю ночь под впечатлением прочитанного интервью с Дыховичным о Высоцком. Высокоумно, остроумно, самостоятельно. Просто великолепно. Я узнал Володю живого, нормального, со слабостями и сильностями. Глаз у Ивана потрясающий, и изъяснение точное, легкое, образное. Молочина. Куда нам, особенно веньки со словесными выкрутасами, к образу ВВ отношения не имеющими, ничего не говорящими? Арабская пословица у Шаламова. Не спрашивай, и тебе не будут лгать. 19 июля, среда, мой день. Самое Большое уродство психики тщеславия. Я думаю, как мне построить применительно к Шукшину свои выступления? Какой костюм взять? Хочется сказать, так здорово, земляки. Потому что мы все сегодня в этот час на этой земле земляки. Земляками нас сделал Ша. Его великое искусство. Его сростки, его катунь, его земля от Владивостока до Кавказа от южных гор до северных морей. Писатель рождается каждый раз, когда страницу его книги открывают новые глаза. От энергии правды и непримиримости ВМШ загорелось много сердец. Его биокольцо продолжает снабжать положительной энергией тех, кого оно выбирает. Его душа, его разум сейчас наблюдают за нами, и прав Распутин, говоря, что постоянно есть чувство вины перед ним, что мы что-то не сделали важного, хотя обещали, и порывы были. 8 августа, вторник заканчивается. Держу в руках свою книжку и не знаю, радоваться или нет. Печаль и смех моих крылечек. Москва. Современник 1989. Издано потрясающе. Но что за тексты? Как они придутся? Читаю один раз отвращение. Читаю второй. Нравится. Один и тот же текст, по-разному. 16 августа. Среда. Мой день. Вчера занимался дневниками, комментариями, что подготовила Будённая. Нина Семеновна Будённая, дочь Будёнова, в ту пору редактор литературного альманаха Чистые пруды. Но даже в таком виде их нельзя печатать. Тогда уж действительно выбьют окна и забьют или чего хуже сделают, тогда и впрямь в глушь в Саратов или Уфу прятаться. Сайко. Куравлев просил не забыть и поцеловать тебя за выступление на Шукшинских чтениях несколько раз просил не забыть и обязательно тебя расцеловать вез я девушку трактом почтовым остановил гаишник узнал потом сам заводил мне машину у которой капот не открывается и клемма у аккумуляторов отходит давил на капотку и как вскрыл и я опаздывал немыслимо губенко извини скажу не очень остроумно но мне наконец то удалось разбить семью бортник золотухин скажу что сделал это сознательно Коля не знает, что тот и другой в завязке. 23 сентября. Суббота. Разговор в ресторане гостиницы «Волгоград». Почему вы так не любите Высоцкого? Откуда у вас такие сведения? Для волгоградцев это очевидно. Я повернулся и ушел. 25 сентября. Понедельник. 6-7 декабря в киноцентре предполагается провести мои творческие вечера. Для этого делают с меня шарж. Должны сфотографировать для афиши, для рекламы. А я должен подумать над программой. Сестра Лены Соколовой, Ирина, после живого. Вы гениальный актер. Вам не в этой стране жить надо. Вот так. А я русский актер. Я только здесь и гениальный. А жена говорит, что я средний актер. Как после этого ее не бросить? Израильтяне в восхищении от живого и от Кускина, в частности. А финны взяли Высоцкого и дом на набережной. Глаголин. Валера, я ужаснулся на худсовете, как вы с Губенко ненавидите друг друга. Какие вы разные и непримиримые. Хотя внешне все вась-вась, все нормально, но противостояние страшное. Кто такой Юрий Крабичевский? Потрясающая повесть о Маяковском. И о всех нас. 26 сентября, вторник. Около двух часов стоял в очереди рубахи стирать. Через полтора часа голос приемщицы на весь мир «Золотухин последний! За Золотухиным не занимать!» А пропустил меня интеллигентный человек, которого последним обозначили, отобрав у него белье. И каждый, кто приходил, потом спрашивал «Кто с рубашками последний? Толпа хором! Золотухин последний! На это я про себя думаю, дотерплю!» да Ибо в Писании сказано, кто был первым, станет последним, а последний станет первым. Сегодня у нас Золотухин последний, пусть будет так. Филатов загремел в больницу. Пневмония. Что же это делается? Шацкая говорит, недели две пока всего не обследуют. Он лежит в отдельной палате, где есть вторая койка, и Шацкая договорилась, что она там будет жить. Вот это любовь!